Татьяна Веденская. Рыцарь нашего времени. Часть 1. Остров разбитых надежд. Глава 1. Кара небесная. Времена изменились. Это произошло как-то незаметно, само собой, по капельке, по глоточку текилы. А я даже не успел хорошенько осознать, что случилось. Всё вроде было хорошо, пока вдруг однажды не развалилось как карточный домик. Запаса прочности не хватило. Несущая конструкция обрушилась. Я теперь я сидел напротив Димули, смотрел сквозь большое грязное стекло на сотлеющее небо. Я делал всё возможное, чтобы не показать того, что происходит у меня внутри. Димуля это не зачем знать. За окном почти расфило. И всё, что имелось на пол второго, пластиковые столики, стулья, даже банкомат Всё теперь было подсвечено каким-то неприятно серым и тусклым светом. Ничего не понимает природа в освещении интерьеров. Никакого ракурса, никакого фокуса. То ли дело, когда работают софиты. Впрочем, о чём это я? Какие-то глупые недомысли лезут в голову. Когда надо бы уже сосредоточиться и подумать о чём-то важном, о том, что происходит, о том, что мне говорят. Мы сидим за столиком у окна. Наповторо теперь можно вполне прилично посидеть. Тимоля курит одну сигарету за другой, нервничает. Я тоже хочу курить, но принятое на каноне решение мешает. Не хочу, в добавок ко всему, почувствовать себя слабоком, который дня не может обойтись без этой соски. Я собирался бросить курить уже пару лет, но всё как-то не доходили руки. Дела, дела, перекуры кашель по утрам и вечерам и даже когда начинаю громко захлёбыс смеяться я курил много как и все тут в стакане останкина одна большая пепельница и не курить тут считается дурным тоном димуль продолжает отвечать он говорит и говорит и нет никакой надежды на то что он замолчит сам с собой по доброй воле мы сидим друг напротив друга Я задумчиво смотрю прямо ему в глаза, а он от этого нервничает и говорит еще громче и еще быстрее. Уже прозвучало банальное «это же не я решаю, Гриня», и «если бы только это зависело от меня». Просто удивительно, как много у него имеется в запасе этих чудовищных фраз-заготовок на такие случаи, когда только успел накопить, и главное, зачем ему понадобилось столько слов. Всё же намного проще. Он просто решил меня кинуть. И даже не просто решил. Он меня уже кинул. Димуля, мой старинный друг, человек, с которым мы вместе работали на телевидении, буквально бок о бок больше 10 лет, решил обойтись без меня. Всё было просто до невозможности, но я буквально отказывался верить своим ушам. Может, тебе взять отпуск? спросил он и наконец заткнулся. «Отпуск!» — я повторил его последнее слово и отметил про себя, что большая часть сказанного им вылетела из моей сутки не курившей головы, не задержавшись и на миг. Проект, о котором шла речь, я высиживал весь последний год. Перебраться на один из крупнейших федеральных каналов, получить заказ на производство цикла программы серии «Вся правда! О!» на пару лет вперед — это была моя мечта. Снимать репортажи, перетрясая грязный бельё крупных и мелких звёзд нашего родного шоу-бизнеса, сегодня это самая актуальная тема. Колбаски популярности зашкаливают. Финансирование самое что ни на есть широкое и мощное. Один этот контракт, и можно было бы смело почивать на лаврах. И на деньгах, конечно, тоже. Как так получилось, что владельцы канала предпочли работать с моим замом, а не со мной? Я понять не мог. Дима тоже объяснял этот феномен как-то витиевато и расплывчато, намекая на сведение со мной каких-то личных счетов. Обещал при первой же возможности меня перетянуть. Мне же было смешно от одной мысли о том, чтобы Димуля меня куда-то перетягивал. Позвольте, это же Димуля. Он же не то чтобы тупой, а все же не сказать, чтобы блистал умом. доверить ему продюсировать праймовую передачу, страшно даже подумать, что это будет. Да, отпуск. Взять одну из твоих бесконечных дальноногих подружек и махнуть на Мальдивы. Димоля улыбнулся ободряюще и запихнул в рот остатки пирожного. Его пухлые пальчики были перемазаны шоколадом, эклер был тёплым и совсем бесформенным. Такое есть-то не стоило, но Димолю это не волновало. Он даже пальцы облизал. И когда начинаете подинтересовался я злясь на самого себя. Мне бы надо вообще забыть обо всём этом и двигаться дальше. Выкинуть всё из головы и начать что-то новое. Только вот не так-то просто это, когда тебя выкидывают за борт без объяснения причин и берут на твоё место Диму. Не поймите неправильно, Дима Кара неплохой помощник. За все эти годы я практически адаптировал его к поставленным задачам и свел потенциальные ляпы к минимуму. Мы вместе начинали, нас связывают в тугой узел привязанности юности, общие воспоминания. Но чтобы генеральным продюсерам, не меня, Димулю Кару, странно. Все-таки времена изменились безвозвратно. Димуля ничего не умеет, кроме как молоть чушь. организовывать доставку приглашённых на съёмку звёзд и обзванивать нужных людей. Он никогда в жизни не принимал ни одного решения, но самое главное никогда не мог отличить хорошего материала от плохого, хорошую идею от плохой. Так же, как не различал просто красивых девок от девок талантливых, с изюминкой, оценивая их всех только по длине ног. И вот, пожалуйста, его взяли а меня нет. Более того, его взяли с условием, что он работает без меня. Иными словами, руководство канала дало понять нашему продакшену, что с Диму Лекарой они готовы и будут работать, а со мной нет. Личная месть? Да я никого там в глаза не видел, кроме разве Макса Канаева, да и тот Димулю терпеть не может. Может, я с чьей-то женой переспал и не заметил. В принципе, мог. Надо бы уже завязывать со свободной любовью. Но кто в наше время мешает бизнес с личными обидами? Варианты приходили в голову и исчезали без следа. Все было как-то странно и дико, и я не собирался мараться, разбираясь в этом дерьме. Если хотите, можете считать, что я гордый или дурак. Но правда в том, что я как-то подустал. Стало трудно работать по три дня без сна и отдыха. И курить надо бросать. Я отряхнул головой и покосился на лежащую на столе пачку сигарет. Удержался, но с трудом. "Слушай, я поеду, а?" пробормотал я. "Ты ты не злись. Я ещё посмотрю там на месте, может, удастся что-то сделать. У меня всё равно есть другое предложение. Я его уже практически принял. Буду работать на Эрнста. А твои потом сами прибегут". Отмахнулся я. Хорошая мина при плохой игре, но Димуля и этого не понимает. Тут в стаканкино всегда и для всех имеются предложения. Широкий выбор проектов, стартуют шоу или ищут денег и возможности для старта. Закрытая тусовка внутри охраняемого полицией пространства фланирует из проекта в проект на почти одни и тех же условиях, работая с одними и теми же редакторами, массовкой, звездным набором гостей, копирайтерами и так далее. Конечно, у меня были предложения. Я мог заняться выпуском серии документальных фильмов о частных музеях России. Меня с распростертыми руками ждали на новом проекте о вымирающих животных. И я могу хоть завтра начать продюсировать бесконечный цикл о том, как правильно выращивать, пересаживать и перекапывать огороды. Ее как раз заказали на одном кабельном канале. И деньги неплохие. Но и не хороша. И уж точно не Эрнст. Я даже не сомневаюсь, что ты не пропадёшь. Скорее, я без тебя пропаду, вздохнул Димуля, и в глазах у него промелькнула паника. А что за проект? Потом как-нибудь расскажу, замотал головой я. Устал. Поеду домой. Это да, отдыхай. Я тебе потом позвоню, многозначительно закивал Димуля. Уж то, что, она гнать важности он умел. Больше ничего не умею. Я одного понять не мог, как он сам-то не втыкает, что не поднимет без меня такой проект, как вся правда о ПЖ в отпуск. Да пошел ты пошёл-то, Димуля. Ты будешь говорить, что мне делать? Да ты без меня сам первый всё запоришь, и потом тебе умные люди обязательно скажут, что ты должен был отказаться, раз твоего шефа не брали, а ты согласился, а? Димуля, Кто ты после этого? Правда, я сам теперь был, не пойми кто. Буду теперь снимать розыгрыш, угадай слово из семи букв. На «ля» начинается, на «гушка» кончается. Первому дозвонившемуся чемодан денег. Ладно, звони. Я встал и пошел к широкой лестнице, которая вела с пол второго на первый этаж. Забавно, как у нас тут в Останкино все устроено. У всех нормальных людей есть первый этаж, есть второй. А у нас и по второму, и даже полчетвёртого. Если хорошенько пошакать, можно и этажи с четвертью найти, и какие-нибудь странные тупики, из которых выход разве что в параллельный мир. Ты же понимаешь, что я сделал всё, что мог, с каким-то смешным и нелепым отчаянием спросил Димуля. Ну, конечно, повернувшись уже на лестнице, Язвительно усмехнулся я. Мне вдруг так захотелось домой? Это желание меня охватывает нечасто, но тут мне вдруг отчаянно захотелось отключиться от всего, замотаться в мое одеяло с черным пододеяльником и отрубиться часов на двадцать пять. И чтобы никаких звонков, никаких вопросов. Я и так уже сижу тут второй день, без сна и отдыха. Да, что-то поменялось. Раньше я мог неделями работать, отсыпаясь по паре часов в координации, а сейчас не могу и не хочу. Ничего не хочу, надо же. Наверное, кризис. Тридцать пять лет — самое время, да? Тут в нашем зазеркалье время летит стремительно и незаметно. Если бы я даже захотел, то не вспомнил бы этих десяти лет. Один стремительный поток из бессонных ночей, суетливых дней, лиц, улыбок, матерных шуток и перекуров. Моя жизнь. Я бы не хотел променять её ни на что другое. Телевидение кладбище надежд, и каждый, входящий сюда с мечтой в подмышке, оставляет её на пороге и никогда не возвращается за ней. Никто отсюда не уходит. Никто не любит того, что здесь есть. Но никто и представить себе не может, что существует там, за бортом этого летучего голландца. Я знаю людей, которые провели в прокуренных Останкинских стенах всю жизнь. Еще детьми играли там, сидя на кофрах с оборудованием. Они делали уроки, пристроившись в диспетчерской у дежурных операторов. Они учились тут же, пренебрегая дипломами у своих родителей и их друзей. У них, как и у меня, очень бледный цвет лица из-за нехватки солнечных лучей. Они влюблялись и женились здесь же. А потом у них рождались дети, для которых мир тоже ограничивался бесконечными студиями и коридорами. Телевидение — целая жизнь. И эта жизнь вдруг выкинула меня на берег, как рыбу, оставив беспомощно ловить ртом губительный воздух. «Гришка, ты?» — окликнул меня кто-то у проходной. Я помнил лицо, но не помнил имени мужчины в джинсах и кожаной куртке. Кажется, мы работали вместе над судебным шоу. или нет. О, привет. Я не столько протянул, сколько с усилием бросил ему руку. Привет, привет. А ты чего такой? Какой? Не знаю, он пожал плечами и уже, кажется, пожалел, что начал этот разговор. Понятно, о чём он. Да, я выгляжу не лучшим образом. Просидел тут почти 2 дня. Пиджак помялся, футболку заляпал соком, а джинсы стоило постирать ещё до того, Как я сюда приехал? Я устал. Устал следить за имиджем, устал думать о том, кто и что обо мне подумает. В конце концов, тут на телеке, чем хуже ты выглядишь, тем более креативным кажешься. Странная пропорция. Но вы бы видели наших ведущих корреспондентов. Главное, чтобы шмотки были трендовые, а мятые они или нет, неважно. Мятые даже круче. А не знаешь, и не говори. Сам-то как? Всё вязнешь в нашем болоте? Я сделал над тобой усилие и улыбнулся. Всё вязну. Ну, увидимся. Он пожал мне руку и рванул по коридору. Его рабочий день только начинался. Я показал удостоверение, вышел на улицу. Неожиданно тёплый майский ветер вдруг растрепал волосы. Да, пора стричься. Наплевать, делать дерьмовое шоу можно и так. Май. Неужели опять май? Чёрт, действительно летит время. Я провёл взглядом по уходящей в небеса массивной серой монументальной Астанкинской телебашни, в простонародье игле. Телевидение наркотик, отказаться от которого почти невозможно. Пожалуй, буду делать фильмы о музеях, а животных не хочу. Ещё придётся выезжать в какие-нибудь дебри дикие. И дай бог в Сибири ли, в Карелии комаров кормить. Уж лучше о музеях. Ладно, подумаю потом. А пока я сел в машину и велел шофёру вести меня домой. Гришечка, ты вернулся! радостно улыбалась она. Степень её счастья была обратно пропорциональна моему изумлению. Я стоял как соляной столб, не в силах вымолвить ни слова. не в состоянии в полной мере постичь этот странный факт. У меня дома ждёт девушка. Она встречает меня в моей собственной прихожей. Какого лешего она тут делает? М-м. Я попытался изобразить подходящее выражение лица, но не смог его подобрать. Какое выражение может соответствовать такой нелепой ситуации? Может быть, это не мой дом? Я ошибся дверью? Или совсем заработался и попал в прошлое? примерно на двое суток назад, когда эта девушка действительно имелась в моей квартире. Мы познакомились с ней на кануне. В стакане, конечно. Где же ещё мне знакомиться? Не на улице же. Девушка пришла на кастинг. Она пробовалась на ведущую кулинарной рубрики. Но даже одного быстрого взгляда на неё было достаточно, чтобы понять. Ничего интереснее яичниц из глазуньи она никогда в жизни не делала. Я же к этому шоу никакого отношения не имел и на кастинге сидел просто так. Был пьян, случайно забрёл к своему приятелю, редактору этого шоу, Славе Бодину, и остался. У них там в офисе диваны больно удобные, да и красивые взволнованные девушки, мечтающие о славе, это всегда прикольно. В общем, сидел и дремал. А потом вошла она и Дальше по сценарию обычно следует какой-то эмоциональный взрыв. Что-то, что заставило бы меня задышать глубже, и кровь прилила бы к лицу и другим местам. И чтобы я замер от восхищения, проникся и всё такое. Егоспелал бы. Что может быть более банальным? Потрясённый влюблённый продюсер и его звезда. Но все девушки на кастингах мечтают именно о чём-то таком. А между тем Всё, о чём пишут и говорят в таких случаях, полнейшая ложь. Ничего у меня никуда не приливает, и дышу я ровно и спокойно. Девушки мне, конечно, понравиться могут. Я же живой человек, верно? Но все девушки примерно одинаковы. Они приходят стайками, уходят по одиночке. Все они хотят поймать в свои сети рыбу побольше. У всех у них жадные взгляды, полны любви к самим себе. Ничего такого, чего бы стоило любить. Впрочем, я не приглядывался. Девушка, которая теперь стояла у меня в прихожей, тоже ничем особенным меня не поразила. Она была довольно обычной, крашеные жёлтые волосы, чёрные брови и глаза. Слишком много косметики, слишком мало опыта и образования. Студентка очередных курсов телеведущих, может, даже выпускница. Рост сантиметров 175. Короткое красное платье. массивный деревянный браслет. Вопрос, который сразу же возник и у меня, и у Славы Бодина, заключался в том, есть ли на девушке нижнее бельё или нет. Сказать это наверняка не смог ни я, ни он. Платье было вполне облегающим, и если бы бельё было, уж какой-нибудь ниточку, полосочку мы бы увидели. Мы прослушивали её дольше других, а потом ещё пересмотрели отснятый материал, Но к консенсусу так и не пришли. Я был за то, чтобы белья нет. Это потому, что ты такой вот безнадёжный романтик, возражал Бодин. Хочешь верить в лучшее? Сейчас есть такие стринги, которые вообще не увидишь. Стринги не стринги, а они же должны на чём-то держаться, упорствовал я. Вот смотри, совершенно ровное платье, никаких следов. Говорю тебе, она пришла без белья. Ну что ж, можно в таком случае надеяться, что она не в колготках и в чулках. Конечно, я идею поддержал. В общем, имелся только один способ убедиться наверняка. Спрашивать девушку о таком как-то неудобно, а вот переспать с ней другое дело. Тем более, что стоило мне только намекнуть, дальше она сделала всё сама. И через пару часов мы уже говорили о концептуальном кино у меня дома на проспекте Мира. сидя на черном кожаном диване под стенкой из декоративного красного кирпича, признанного выглядеть как небрежно оставленная без декора натуральная стена дома. В свое время мною владела мода на Нью-Йорк, и я умудрился угробить целую кучу денег и сил, чтобы превратить обычную Сталинку, бывшую коммуналку, которую для меня расселили, в обломок американского стайла посреди московской прозы жизни. Результат до сих пор поражал людей, которые попадали ко мне в квартиру. Те, кто помоложе, и по искушению восхищались. Те, кто постарше, моя мама, к примеру, качали головой и спрашивали, когда я наконец сделаю ремонт. В целом, мои кирпичные развалины мне нравились. Это были мои развалины, устроенные по моему вкусу, с учётом всех моих заморочек, типа хай-тек плиты посреди большой объединённой из гостиной кухни и длинной барной стойкой в углу. Я люблю готовить и принимать гостей. И я люблю, как теперь выяснилось, обнаруживать девушек в своём доме, когда их тут быть не должно. Девушек, на которых были и колготки, и бельё. Скучная проза жизни и один сплошной обман. 40 часов назад эта девушка приняла душ, надела всё вышеперечисленное, выпила кофе с молоком. Надеюсь, оно не было испорченным. И дальше, заметьте, я отлично это помню, хоть у меня и бывают провалы в памяти. Дальше я уезжала с квартиры, и она, эта девушка, стояла рядом со мной и тоже уезжала, полностью одетая и даже в сапогах. Последнее, что я помню, как она сосредоточенно красила губы. Где-то я ошибся. Устал, нежно улыбнулась она и сонно потянулась. Я вздрогнул. Девушка явно верила в то, что стоит тут передо мной в моей прихожей на совершенно законных основаниях. стран. Устал ли я? Есть ли о чём задуматься? Да я с ног валюсь. Я мечтаю об отдыхе, а не о девушках из прошлого, пусть и недалёкого, но определённо забытого и похороненного. Хочешь я сделаю тебе коктейль? спросила она. Я чуть было не закричал нет. С некоторой рассеянностью я отметил, что на девушке не надето ничего, кроме моей собственной футболки Polo от Lacoste. Что за чёрт? Зачем она её нацепила? Из чего я решил, что у неё стройные ноги? Где были мои глаза? Впрочем, глаза мои были существенно образом залиты спиртным. Кстати, а не выпить ли мне? Пить крепкие спиртные напитки до 10:00 утра считается дурным тоном, да. Но только не у нас. Мне у телевизионщик. С некоторой рассеянностью я отметил, что на девушке не надето ничего, кроме моей собственной футболки Polo от Lacoste.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 Господи, что же делать? Как её, кстати, зовут? Маша или Саша? Чёрт, не помню. А эта проблема. Назовёшь неправильно, и тут же начнётся неприятная, выматывающая, и главное, долгая сцена. Спектакль под названием "Какая же ты свинья". Я уже не раз смотрел, и мне он не понравился. Так что надо было срочно понять, почему она здесь. Да ещё и в моей футболке. А главное, что надо сказать или сделать, чтобы а не обиделась, б немедленно ушла. Терпеть её сейчас я был не в состоянии, просто никакой толерантности. Да и футболку жалко. Ой, ты мой бедненький, такой бледненький, совсем тебя замучили, да? Да, согласился я. Раздевайся и отдыхай, скомандовала она. И раньше, чем я успела отреагировать, исчезла в глубинах моих квадратных метров, сверкнув голыми и грязными пятками, у моттурмов недоделанная. Нас голыми ногами не возьмёшь. Я стянул ботинки, снял пропахший куревом пиджак. Запах был мерзким, как от пепельницы, но странным образом он только возродил во мне желание курить. Я добрался до спальни, снял оставшиеся тряпки и влез в любимые шорты и футболку. Девушка была где-то на кухне, и я малодушно подумал, что раз уж так все сложилось, раз уж она все равно уже тут, и почему бы нет, ведь уйдет же она в конце концов, да? Не может же она засесть тут навечно. Я умылся холодной водой, понимая, что выспаться сейчас все равно не удастся. Саша Маша вознамерилась порадовать меня завтраком, продолжая демонстрировать кулинарные навыки для шоу, что было огорчительным. Ненавижу, когда кто-то мне готовит. Никто и никогда не сможет накормить меня так, как я сам себя накормлю. Всё будет пересоленным или недомасленным, подгорит или недоварится. В соке будут косточки, в пюре волосы. Всё будет плохо. Но почему-то все девушки подряд пытаются проложить путь к моему сердцу через мой желудок. Так, это твой сэндвич. Саша Маша протянула мне тарелку с хлебным нечто. Надеюсь, ты любишь слэш-меанизм. Спасибо, выдавила из себя я. А что, ты на работу не поехала? Ой, а мне в последнюю минуту перезвонили, сказали, что я на пару дней свободна от съёмок. Их перенесли. Понятно. Я вздохнул, зная, что сейчас мне будут долго и убедительно демонстрировать профессиональное соответствие. Будет заявлено, что её, Сашу Маш, только и делают, что все снимают и снимают. Прямо никакого сладу. Уж совсем измучилась. И как же этот профессиональный грим бесит, такой вред для кожи. Ну что делать? Профессия требует. И, кстати, к слову о профессии, неизвестно, когда будут результаты кастинга. А то у неё ещё есть одно предложение, которое она держит on hold. Я бы, конечно, предпочла работать на крупный канал, но время поджимает. Щебетала Саша Маша. Пока я мучительно думал, как избавиться от Сендыча. С кофе я ещё как-то готов смириться, но есть это не стану. Слушай, это классно, что ты осталась. Приятный сюрприз, промямлил я. Но мне сейчас нужно немного что? Что мне надо немного проспаться, побыть одному. О, хорошо, да. Э, побыть одному. М-м Она сложила губки. Ты меня выгоняешь, да? А я думала, мы повеселимся. Мне нужно поработать. Я я тебе потом позвоню. А хочешь, я тебе массаж сделаю? Ты весь такой напряжённый, как ни в чём не бывало, предложила она. О, массаж. Вот уж действительно, отличный путь есть ли к сердцу, то к телу любого мужчины. Я представил её руки на своих плечах и малодушно сдался. Чёрт с ним. Пусть остается. Выпровожу потом. Через несколько часов, когда я проснулся, она лежала рядом со мной и листала один из моих журналов так, словно глянец с короткими заметками об автомобилях и большими постерами с девушками в белье, может быть ей интересен. Она увидела, что я открыл глаза, и улыбнулась мне ласково и удовлетворенно. Уже подумала, что я у нее в кармане. Я почувствовала, что злюсь на нее. Хотя злиться нужно было только на самого себя. Проклятый интеллигент. Ты предпочёл снова переспать с девушкой вместо того, чтобы отправить её во всяяси. Сколько ещё тебе нужно времени, прежде чем решишься сказать ей, что думаешь на самом деле. Ясно, что такая девушка не уйдёт по доброй воле и поймёт твоих намёков. Ей станет ждать твоей инициативы, зная наверняка, что ты не позвонишь никогда. Такие, как она, прекрасно умеет брать быка за рога. И этот бык тыгриный, тупое это животное. Ты куда? взволнованно спросила она, увидев, что я лихорадочно собираюсь, натягивая на себя джинсы. Те же самые, мне искать другие, чистые. Мне надо, надо кое-куда сходить, пробормотал я, отступая в прихожую. Через минуту я стоял в помятой и несвежей одежде посреди проспекта Мира. И запоздало, пытался придумать, куда бы мне пойти. Страшно хотелось курить, и мысли о слабости собственной силы воли уже никак меня не огорчали. Сегодня был совершенно неподходящий день, чтобы бросить курить.